Глава третья. Дамкрат для дракона. Пегас помчался к плененной улыбке на всех парусах. Конечно, никаких парусов у него не было, какие паруса могут быть в космического корабля. Но так говорят уже много столетий, с тех пор как морские пираты гонялись за честными торговыми кравеллами. Профессор Селезнев все время разговаривал по космической связи со своими коллегами. Не знает ли, кто из них, как бороться с большим звездным дракончиком? Но коллеги только руками разводили. Не приходилось им еще выручать целый корабль из утробы страшного хищника. Некоторые советовали распилить дракону брюха, чтобы корабль мог выйти наружу своим ходом. Правда, никто не гарантировал, что дракончик после этого выживет. Другие советовали подвести атомную пушку, зарядить ее снотворным газом и выстрелить в дракончика. Но, во-первых, никто не знает, что для такого редкого животного хорошо, а что смертельно. А во-вторых, «Где ты -то найдешь только снотворного?» Все зависит», — сказал профессор Алисе и бабушке, «от того, в каком состоянии сейчас дракончика, что он делает и как себя чувствует». И все согласились, что Селезнёв прав. Через два часа полета они увидели впереди космическое тело, похожее на картошку, то есть большого звездного дракончика. Картошка плыла между звёзд, и если не знать, что это живой хищник, никогда бы не догадаться. «Какой ужас!» — произнес механик зеленый. «И внутри этого чудовища заточены несчастные дети. Они и без того он терпелись, а теперь им грозит смерть. Пустите меня, я его растерзаю и погибну». «Нет», — воскликнула Алиса, — «ты нам нужен». «А по мне так пускай терзает», — сказала бабушка, которая посмеивалась над мрачным механиком. «Дайте ему ножик». Зеленый надулся и ушел к себе в инженерный отсек. Он не терпел насмешек. Когда Пегас подлетел поближе, стали видны полицейские катера и корабль спасателей, дежуривший возле хищника. «Пегас, куда направляетесь? Кто на борту?» — спросил капитан корабля-спасателей. «Сюда посторонним кораблям залетать нельзя, это опасная зона. Перед вами не астероид, как может показаться, а самое опасное чудовище во Вселенной, которому ничего не стоит сживать весь ваш корабль». Наш корабль находится здесь по разрешению галактической полиции, ответил капитан Полосков. И лично комиссара Меладара. Комиссар просил профессора Селезнева найти способ освободить улыбку. На борту сам профессор Селезнев? Спросил главный спасатель. Разумеется, И его знаменитая дочка Алиса тоже с ним? Конечно. Не может быть. Я столько слышал о ней, что давно мечтаю познакомиться. Услышав такие слова, Алиса подошла к экрану. Здравствуйте, сказала она. Алиса это я. Мы с папой очень хотим помочь детям. Верю, закричал спасатель. Верю. Он тут же пригласил Селезневых на борт своего корабля, чтобы рассказать им, как обстоят дела. А обстояли они? Из рук вон плохо. Оказывается, толщина шкуры звездного дракончика составляла 30 метров. А кое-где все 50? И была она скорее металлической, чем каменной. И сигналы сквозь нее проходили неважно. Честно говоря, они проходили почти совсем. Было ясно, что улыбка пока цела. Дети капитан с букой живы. И ни на что не жалуются. Но отдельных слов разобрать невозможно. «Они ждут, надеются», — печально сказал спасатель. «На нас надеются, между прочим. А мы висим здесь в полной пустоте. И в головах у нас такая же пустота». «А можно мы осмотрим дракончика поближе?» — спросил профессор Селезнёв. смотрите, – разрешил спасатель. «Сейчас он безопасный, у него все брюхо набито кораблем, улыбка. Пока он его не переварит, за новую добычу не примется». «Ох, не нравится мне это», — меланхолично сказал механик зеленый. «По крайней мере, Алису отправьте на спасательный крейсер. Если мы погибнем, пусть хоть ребёночек жив останется». Мы свои уже отжили, а у нее жизнь только начинается. Ничего со мной не случится, зеленый, рассердилась Алиса. Я тебе не младенец, неразумный. У меня есть диплом юного биолога. Я уже на десяти планетах побывала. И кое-где с тобой, между прочим. Тут Алиса испугалась, что папа послушается зеленого и взмолилась. Папочка, ты же знаешь, что со мной все будет в порядке. Неожиданно на помощь внучке пришла сеферопольская бабушка. Ребенок прав», — сказала она, — «когда же закаляться, как не в детстве? Где ж закаляться, как не рядом со страшным космическим чудовищем? И с кем же за компанию закаляться, как не с любимой бабушкой?» Зеленый вздохнул и сказал, «Придется дать телеграмму вашей маме». Но Алиса знала, что ей ничего не грозит. «Не такой человек-механик Зеленый, чтобы я с родителям». Тем более, один родитель стоит рядом и совсем не трепещет. Тем временем Полосков направил Пегас к дракону. Все собрались у экранов и смотрели, как увеличивается картошка. «А где же у него рот?» — спросила Алиса. «Сейчас увидим», — ответил Полосков. Пегас подлетел совсем близко, и Алиса увидела, что картошка словно надрезана. Ее пересекала черная щель. «Сейчас рот дракончика закрыт». — объяснил Селезнёв. И откроется только, когда дракончик снова прогладается и погонится за новой добычей. «Он спит?» — спросила Алиса. «Он дремлет», — улыбнулся Селезнёв. «Для дракончиков нет разницы, спят они или бодрствуют. Они никогда не думают. У такого вот громадного чудовища мозг чуть побольше грецкого ореха». Зеленый спросил. «И что же вы решили делать, профессор?» «Я хочу понять», — сказал профессор Селезнев. «Нельзя ли как-нибудь заставить дракончика раскрыть пасть?» «И не надейтесь, что я дам вам мой домкрат», — тут же воскликнул механик Зеленый: «Зачем мне ваша железяка?» «Домкрат не железяка», — обиделся Зеленый. «Я им приподнимаю пегас, когда нужно покрасить днище». «Вряд ли ваш домкрат нам пригодится», — сказал профессор. «Он слишком мал для такой пасти». «Значит, надо прислать земли какой-нибудь домкрат побольше», — сказала Алиса. «Попросите в космической полиции». «Тут недавно мост переносили на Волге», — сказал капитан Полосков. «Его домкратами подняли». «А я видела, как небоскрёб поднимали», — сказала Алиса. «И на другое место перенесли». «Ох, боюсь, нам здесь не справиться». Вздохнул профессор. «Нет на земле такого дамкрата. Тем временем Пегас медленно летал совсем рядом со страшилищем, и профессор Селезнёв изучал шкуру дракончика. Бабушка приготовила всем чаю, но никто не стал его пить. Все держали чашки и смотрели на экраны. Вдруг бабушка сказала. «Мне нужно точно знать, сколько еще улыбка продержится внутри дракончика». «Примерно семь-восемь часов», — сказал Селезнёв. «Мне нужно знать с точностью до минуты», — настаивала бабушка. «Для этого», — ответил Селезнёв, — «надо проникнуть внутрь чудовища и осмотреть обшивку улыбки. Только я не представляю, как это сделать». «Понятно», — сказала бабушка, — «но никто ее не услышал, потому что в этот момент у Селезнёва родилась идея». «Полосков», — попросил он, — «соедини меня с комиссаром Миладарм. Полосков вызвал землю. «Извините», — ответила за комиссара его секретарша. «Но комиссар лёг спать и будет спать еще 14 минут». «А нельзя его разбудить?» «Он спит в Антарктиде в подледной камере на глубине километра. К тому же уши он обычно затыкает ватой. Так что пока комиссар не проснется сам, до него не докричишься». «Как только он проснется, пускай соединится со мной», — сказал Селезнёв. «Что ты задумал, папа?» — спросила любопытная Алиса. «Есть у меня одна мысль». Селезнёв подошел к компьютеру и начал набирать разные адреса в космонете. Он разыскивал какого-то профессора Рамакришну, который в тот момент карабкался на гору Эверест и не мог отвлекаться. Селезнёв везде оставил для него сообщения, а потом объяснил Алисе свою мысль. «Я подумал, а что если дать дракончику рвотное лекарство? Тогда он раскроет пасть и выпустит корабль». «И где ж ты возьмешь только лекарства?» — спросила Алиса. — И к тому же, — добавил капитан Полосков, — разве мы можем быть уверены, что наше лекарство подействует на дракончика? — Да, вы правы, — согласился Селезнёв. Сначала надо взять образец желудочного сока этого чудовища и желательно сделать ему анализ крови. Хотя, вернее всего, у него вообще нет крови. А если и есть, то придется бурить его шкуру. — Вот именно, бурить. Мрачно подтвердил зеленый. Селезнёв вызвал корабль спасателей. «Нет ли у вас бура?» — спросил он, который можно использовать вместо шприца, чтобы взять у дракончика анализ крови. «Был», — печально ответил спасатель. «Но уже сломался. Ждем новой с земли. Через час будет здесь». «Рвотное лекарство», — тихо повторила бабушка. «Рвотное лекарство, а ведь это почти правильная идея, и я знаю, что надо делать». Все были так заняты своими делами и мыслями, что никто из взрослых бабушку не услышал. А вот Алиса услышала. «Ты что задумала, бабушка?» «Я придумала, как освободить детей», — ответила бабушка. «Только никто меня старую слушать не будет». «Кроме меня», — сказала Алиса. «Правильно, потому что ты умнее всех. Ты согласна мне помочь?» «Конечно, согласна. Только учти, это очень опасно. Можно и голову потерять». Новая отрастет, засмеялась Алиса. «А ты знаешь, где висят космические скафандры?» — спросила бабушка шёпотом. «Знаю. Тогда проводи меня».